дневник тени запись 25 дальнейшие события я записал через некоторое время после того как нашел возможность записи стали менее читаемыми примечание библиотекаря флаг разделенный на два треугольника черный и зеленый был заметен издалека я уже где-то видел его раньше но так и не смог вспомнить Он жалко свисал мятой тряпкой, воткнутый в доверху наполненным талым снегом мусорный бак. Я сразу подумал, что если где-то здесь и живут люди, то они подстать своему флагу, грязные и оборванные. Ничего интересного. Пройдя десяток метров, я заметил оживление в деревянных бараках, хаотично раскиданных на улице. Видимо, это и было поселение, о котором туманно рассказывала яга. Я решил проявить осторожность, поэтому старался не привлекать внимания и укрылся за ближайшей стеной. Вдоль домов росло множество кустов и деревьев. Если бы их черные ветки были покрыты листвой, я бы приметил эту особенность гораздо раньше. Я увидел довольно приличную с виду невысокую женщину, которая набирала воду из лужи в ведро, а также двоих молчаливых невзрачных мужчин, несущих что-то в мешках. Я подкрался к ближайшему окну и заглянул благо его загораживали лишь небольшие куски картона. Но внутри я увидел лишь облупленные стены да сломанные доски, бывшие когда-то мебелью. Я разочарованно отвернулся и тут же встретился взглядом с невысоким мужчиной, стоявшим в паре шагов от меня. Он был космат, неряшливо одет, но держался слишком уверенно для обычного городского оборванца. «Ищешь кого-то?» — спросил он, ковыряясь в зубах палочкой. «Высокий, бледный светловолосый парень». «Так и знал!» Прервал он меня на полуслове и махнул рукой. «Пошли!» Конечно, идти следом за незнакомцем было не самой разумной затеей, но я все равно решил рискнуть, крепче сжимая в кармане нож. Мужик обогнул дом и вошел в соседний. Все это время мы ни словом не обмолвились. Деревянные ступени, полусгнивший подъезд и такая же изъеденная реальностью дверь». «Привычный мне мир все еще был верен себе. Хотя порой в глубине души я надеялся внезапно наткнуться на красивый чистый интерьер, тот, что был запечатлен на страницах глянцевых журналов. Ведь по закону вероятности он мог скрываться даже за этой убогой дверцей, которую отворял мужик». Я зажмурился, представляя цветные подушки, мягкий диван, красивые книги на белоснежных полках, вазу с цветами и чистое от пола до потолка окно с видом на сверкающий огнями ночной город. Вероятность чего-либо всегда 50 на 50, либо ноль, либо один, кто бы что ни говорил. Раздался визг петель, и мы попали не в элегантную комнату, а в душный полумрак, густо пропитанный пылью и запахом плесени. «Опять мимо. Но когда-нибудь я отыщу эту заветную дверь». «Он?» — спросил меня незнакомец и указал в угол, где сидел связанный по рукам и ногам лёд с мешком на голове. Услышав вопрос, пленник встрепенулся и принялся извиваться, пытаясь скинуть путы. «Почему он связан?» — спросил я как можно спокойнее, стараясь лишний раз не провоцировать психа. «Сильно противился нашей идеологии. Хотел помешать». Пожал плечами мужик. «А ты тоже приехал на поезде?» «Тень?» Недоверчиво проговорил лёд, вертя головой из стороны в сторону, и ссились стряхнуть мешок. «Точно, он же ещё не знает о моём чудесном исцелении шаманкой!» «Что тут творится?» Громче спросил я, делая шаг в сторону льда. «Если глобально, то анархо примитивизм покоряет мир», — усмехнулся мужик. «А мы ему изо всех сил помогаем». Уничтожить цивилизацию было лучшим решением человечества. «Они сожгут поезд!» — рявкнул лед, продолжая бороться с веревками. «Да что ж такое? Похоже, опять пришло время решений, о которых я, возможно, потом буду долго сожалеть». Я выхватил нож и прыгнул на мужика, но он оказался на редкость проворным и пнул меня в колено прежде, чем я нанес удар, а после со всей силы врезал в челюсть и второй рукой молниеносно выбил оружие. Нож звякнула пол, следом упал и я. С запозданием осознавая, что раз не смог справиться с этим психом, то и мне не следовало надеяться на успех в открытой схватке. Надо было действовать хитрее. Раскаяние, вызванное тупыми поспешными поступками, накрыло меня гораздо раньше, чем я полагал. Мужик нанёс мне ещё несколько болезненных ударов и вытащил из-за пазухи верёвку. «Скоро вернётся мой товарищ, а там решим, что с вами делать. Может, он вас вразумит?» Миролюбиво сказал истязатель, туго связывая мне руки. Через какое-то время я был обездвижен, как и лед. Веревки жгли кожу, а мешок, нахлобученный на мою непредусмотрительную голову, вонял затхлостью и моими разбитыми надеждами. Не к месту я вспомнил тряпичный мешок убитого мною деда. Надеюсь, это не зловещая карма, так часто упоминаемая в психологических триллерах. Я покорно позволила тащить себя в противоположный от льда угол, а после дверь всё с тем же истеричным визгом затворилась. Мужик ушёл. Что ещё за анарха приме что-то? вскричал я. «Анарха примитивисты они уже много веков существуют, Прошелестел из своего угла лёд. Всегда были те, кто хотел вернуться в лоно природы. А причём здесь наш поезд? «Сжигают мосты, чтобы у блудных сыновей не возникло соблазна опять попасть в сети технологий и прогресса». Лёд хохотнул, но в его голосе было слишком много горечи. Отец говорил, с этих гадов всё и началось. Они решили, что цивилизация вырождается, и надо идти к истокам, заняться охотой и собирательством, отменить глубокую распашку земель, а все чудеса техники уничтожить. «Да что им не нравилось?» Возмутился я, вспоминая красивые картины городов и домов прошлого. Они хотят найти потерянный рай, вернуться в золотой век. Считают, что цивилизация расслоила общество, создала экономическое и политическое неравенство. Мужчины начали воспринимать женщин как рабочий скот. Пропыхтел лед, и я понял, что он опять пытается освободиться от веревки. Да и вред в природе колоссальный от городов. Я тоже решил не лежать кулем и сел, морщись от боли. Возможно, если доползти до льда, то мы поможем друг другу освободиться. Их единомышленники убили моих родителей. Взорвали машину. Внезапно выпалил лед. Пробрались в коммуну и хотели уничтожить остатки техники. «Я ползу к тебе», — проговорил я, не найдя лучшего ответа. «Похоже, мне не постичь искусство утешения людей. Да и ну его к черту». «Мы перестреляли этих противников цивилизационного угнетения из ружей, напичков свинцовым доказательством пользы технологий». Продолжил делиться воспоминаниями Лёд. «Вернее, не конкретно мы. Я был тогда мальчишкой, но наши соседи». «Ага», — только и выдавил я неуклюже двигаясь на его хриплый голос. «На самом деле я где-то уже читал о благородных дикарях, и мне их идеи даже чем-то понравились» но я представлял сильных, загорелых, свободных мужчин, живущих на далеких прекрасных банановых островах в окружении голых, украшенных цветами девушек, но уж никак не радикально настроенными разрушителями, дожигающими крохи прогресса. «Неравенство и у дикарей было», — проговорил я, почти добравшись до льда. «А то, что природу застрали можно было и прибраться. Я вспомнил своего деда, который порой орал, что наш город проще сжечь, чем привести в порядок. Но проще ли? А еще многие из примитивистов стирают символическую культуру, отказываются от языка, чисел, времени, ведут себя как звери, общаясь при помощи запахов и прикосновений, и... Ега осенила меня. «Шаманка мне про язык что-то такое толковала!» Видно, и тоже примитивные анархисты промывали мозги. Остановят ли их ее смешные защитные символы на поезде? Или лишь раззадорят? «А почему ты не заикаешься?» — спросил лёд, до которого видно только дошло, что я их целился. «Шаманка излечила», — буркнул я, утыкаясь лбом в подошву собеседника. «Я, кажись, дополз! Дрыгай ногой! Стащи с меня мешок!» Я и позабыл, что вошёл в полосу дурных решений. Дуботинок льда мне быстро об этом напомнил, встретившись с моим ухом. «Стоп!» — вскричал я. «Прости», — прошептал он. «Я же не вижу». «Думал, так с кино». Какое-то время мы извивались друг вокруг друга, как два неопытных червя в брачный период. Хорошо, что у этого жалкого действа не было зрителей. Мужик, видно, давно промышлял связыванием людей и дело свое знал мастерски. Лед в очередной раз выругался и, судя по звуку, стукнулся о стену от безысходности. Я вытянулся на полу, переводя дух. Из-за всей этой ситуации я совсем забыл, зачем искал льда. Но вдруг воспоминание о ранах Эй вторглось в мой разум. «Ты зачем изрезал её?» — спросил я, наугад махнув связанными ногами. «Я...» Лёд замешкался всего на секунду, а потом выдавил. «Я не хотел сильно. Она сама разрешает легонько. Но в крайний раз так специально дёргалась, понимаешь? Кидалась на этот нож». «Ты вообще в своём уме?» — крикнул я, пытаясь нащупать морду льда сапогом. Но он, видно, ужом уполз куда-то в сторонку. «Зачем в постель брать нож?» «У всех свои причуды», — сделанным равнодушием проговорил Лёд. «Для кого-то и поцелуй неприемлем». «Ты мог её убить?» «Не мог и не хотел», — рыкнул Лёд. «Говорю же, она сама. Знаешь, как я испугался? Побежал искать лекарства и нитки, чтобы врач её зашил. Да только попался в лапы чудиков». И теперь они хотят сжечь поезд. Надо спешить. «Еще хоть раз ее тронешь?» Проорал я снова на наобум, махнув ногами. И на этот раз не прогадал. Лед охнул и толкнул меня плечом в ответ. Между нами завязалась самая нелепая драка из всех возможных. Представьте двух накрепко связанных мужчин с мешками на головах, выкрикивающих проклятия и накатывающихся друг на друга, словно взбесившиеся гусеницы. Срамота да и только» оговаривал мой незабвенный дед. Наконец мы выдохлись. Я отполз как можно дальше ото льда, поскольку был сыт по горло нашим общениям. Какое-то время тишину в комнате нарушало лишь наше прерывистое дыхание. Мое осуждающее со стороны льда негодующее. Потом я расчихался, проклиная мешок. Пыль и этот проклятый, отмеченный неудачами, день. А лед странным голосом произнес — «Я видел, ты иногда пишешь стихи. Я люблю поэзию. Мой любимый поэт — Джио Росса. Я ничего о нем не знаю, но храню несколько листков с его строчками. Иногда шепчу их занозе, но она от этого лишь бесится. Он раздевает ее с какой-то глухой тоской, будто бы жажда его — это его проклятие, будто бы преступление — видеть ее ногой, богом судимой больное желание взять ее» она говорит, «Мне холодно, холодно, холодно. Что ж ты трясешься, как будто меня боясь?» И запрокидывает мою медно-рыжую голову, страшное и зло, почти сатанински смеясь. «Хватит!» — вскипел я. «Не оправдывай романтика и прочей хренью свое безумие! Ты не разжалобишь меня стихами!» Но лед никак не отреагировал на мои восклицания, продолжив шептать, но уже совсем неразборчиво превращая негромкие стоны в отчаянный вой, стоны в отчаянный вой. «Заткнись!» — завопил я, но мне не стало легче. Последние несколько дней совершенно вывернули меня наизнанку. Слишком много бреда вперемешку с больнючей реальностью. Шаманка и ее ритуалы, безумие льда, раны Эй, фанатики с веревками и манией к разрушению. Я вздрогнул, почувствовал, как холодные капли затекают мне в уши. Я беззвучно плакал. «Заткнись!» Если анархо примитивисты уничтожают символы как вехи цивилизации, то не найти мне здесь библиотеки, а значит, не обрести покоя. Я так мечтал отгородиться от всей этой мерзости крепостной стеной из книг. Но снова потерпел крах. Потерянный рай. Неужели эти чудаки, дикари-анархисты верят, что смогут играть среди зеленых кущ и упиваться жизнью в экстазе, соединяясь с природой? Наслаждаться свободным временем. А кто им будет приносить еду, строить кров, мастерить одежду? Господь Бог? Я рассмеялся, все еще всхлипывая. Готов спорить, что даже на диком острове жизнь не похожа на сказку. Сильнейший соплеменник, помахивая дубинкой, быстренько вколотит в окружающих свои порядки. А ты либо бейся, либо подчиняйся. Так всегда было. Только дубины эволюционировали в ядерные ракеты, в отличие от статичной человеческой сути. Люди меняли мир, но сами всегда оставались хитрыми хищниками, роняющими слюни на слабого. Ох, как мне не нравились эти угрюмые выводы, но я никак не мог переформатировать их во что-то ободряющее. Мысленно я хранил позитивную философию, проклиная коучей, книги, которые я раньше воспринимал как путеводитель к счастью и каким образом мне сейчас помогут их нежизнеспособные советы. Лед давно затих, и я вздрогнул, когда он внезапно крикнул. «Пусть ты не понимаешь меня, но я не конченый урод». Джио Россо очень хорошо говорит о чувствах в стихах. Я тоже написал стихотворение для занозы, но прочту его лишь тебе. Она меня не хочет даже слышать. «И в который раз, вопреки моему предостерегающему, заткнись», «Лёд поделился со мной самым сокровенным — строчками, которые прятал среди листков любимого поэта и, по его признанию, постоянно прокручивал в голове. Не сказать, что после этого я понял его и воспылал сочувствием, но, вспоминая его дальнейшие события, мне хочется переписать то стихотворение в дневник и сохранить как исповедь льда, ведь даже ужасный злодей имеет право покаяться, хоть и не получить при этом прощения». Я никогда его не прощу. Я знал это тогда, понимаю это и теперь. Мне очень сложно с собой справляться. От этих мыслей больных и странных. Я знаю, нужно скорее спасаться. И выплывать на свет из тумана. Зажечь фонарь и искать дорогу. Глотая воздух, кричать беззвучно. На помощь звать. Пусть придут, помогут. А не решать. Зов других — это скучно. Пусть не боятся со мной заблудиться изгинуть где-то в лесу сомнений. Когда ты слеп, то легко оступиться. Когда ты глух, ни к чему объяснение. Молю, идите на звук моей крови, что бьется в венах неистово громко. Зажгут маяк потерявшимся в море, а мне достаточно свечки обломка. Лед.